Разовьюсь! Пап, вот я пишу правой рукой И ты пишешь правой И мама... А дедушка левый, как он этому научился? Нет, он этому не учился Он родился таким Наш дедушка левша Так называют людей, которые пишут левой рукой А сахар, например, в чашке размешивают левой рукой Ну или, например, по мячу бьют левой ногой То есть э, им все от рождения, сразу с рождения Удобнее делать левой рукой или ногой А не правой, ну как э, нам, как большинству А мы вот с тобой, например, правши А почему некоторым удобнее все делать левшей? Левой рукой, а другим правой Вот смотри, это зависит от того, как работает мозг Наш мозг состоит из двух полушарий Правого и левого Левое полушарие мозга управляет правой стороной тела человека А правое полушарие, наоборот, его левой стороной У большинства людей доминирует, ну, то есть является более сильным Левое полушарие мозга Поэтому они владеют правой рукой, ну и ногой тоже, лучше, чем левой А вот у левшей, наоборот правая часть мозга преобладает над левой. И такие люди лучше владеют естественно левой стороной тела. А вот. А почему так происходит? Вот. Почему мозг левшей развивается иначе? Ха, ученым пока точно неизвестно. Вот они думают, думают, пока не могут найти почему. Но часто левши вполне владеют и правой рукой. Им э, приходится ведь этому научиться. Они ведь пользуются инструментами, ну, машинами, приборами, которые созданы для правшей. Ведь э, нас, правшей-то, Большинство на Земле Вот и наш дедушка может писать правой рукой Да, но удобнее ему все-таки левой Вот это здорово! Уметь писать и левой, и правой рукой